Глава д е в я т а Рассматривая отчет, Жозе открыл еще одну бутылку виски, после чего несколько капель упало на бумагу. Раньше бы это его сильно разозлило, но только не теперь, когда он заставил зараженные раком клетки работать. А если быть немного точнее, то он спровоцировал совместную работу стволовых и раковых клеток, Или даже не так. Боже, да он еще сам толком не понимал, что он сделал. Эх, этот город еще войдет в историю. Пусть даже и сопротивляясь моему открытию. Он поднял бокал и чокнулся с невидимым товарищем. «Веселишься?» — раздался сухой голос возле двери. «Отец?» Жозе открыл рот, едва не выронил бокал. — Что вы тут делаете? — Ты не отвечаешь на звонки, вот я и приехал узнать, как у тебя дела. — «Ну, Все хорошо, работаю помаленьку, — ответил Жозе и аккуратно поставил бокал. — Жозе, мне известно, что ты здесь делаешь, — заметил отец. — Тебе не кажется, что ты немножко заигрался, изображая из себя Господа Бога? — И что ты предлагаешь? «Остановиться? Сейчас, когда я почти закончил свои исследования?» «Ты видишь у меня на столе, отец? Это результаты моей работы. Это живое доказательство того, что я могу победить смерть!» «У тебя на столе изувеченный ребенок. И в этом он похож на тебя, мой мальчик. Тебя сгубила твоя же гениальность. Увы!» Я позволил себе наивно думать, что она вытянет тебя из пучин твоих страстей, но теперь я вижу, что я ошибся. Ты лишь глубже увяз в ней. Отец, послушай, я ничего не хочу слушать. Я приехал, чтобы закрыть все это. Увы, отец, но у меня впереди грандиозные планы. Я повторяю, я почти достиг того, — Чего хотел? Разве ты этого не видишь? Ты разве не понимаешь этого? Ты хотел, чтобы я стал известным. Ну так вот оно. Протяни руку и возьми. Это бессмертие. — Я повторяю, я совершил много ошибок, — тихо сказал старик, подходя к сыну. — Хватит. Ты стал безумным. — Безумным? «Я, по-твоему, безумен?» — вскричал Жозе, сверкая глазами. «Да как ты можешь такое говорить? Что сделал ты? Чего ты достиг?» и «Не обязательно чего-то достигать. Хватит и того, что я достойно прожил свою жизнь». «И в чем твое достоинство? В том, что ты каждый день ходил на работу? Или в том, что ты создал семью?» — А ты считаешь, что этого недостаточно? — Это обыденно. В этом нет ничего выдающегося. Ты просто растратил свой потенциал. Да, ты стал богат, но не более. Зачем ты вообще жил? — Ты совсем не меняешься, — ухмыльнулся отец. — Все те же навязчивые идеи. — Хочешь сказать, что ты не хочешь стать бессмертным? — Нет, я хорошо прожил жизнь. — Потому что умерла мама, поэтому ты сдался? — На все воля Божья. — Бога? А ты его видел? — Это вовсе не говорит о том, что его нет, не так ли? — Софистика. Это все глупая софистика. Впрочем, польза от того, что ты приехал, все же есть. Знаешь... Я давно кое-что хотел сделать, только вот никак не мог собраться с силами. — И что же это? — Помочь тебе, — резко сказал Жозе и с размаху ударил своего отца бутылкой из-под виски. Выпучив глаза, старик схватился за голову и качнулся. Несмотря на удар, он все еще стоял продолжая смотреть на сына своими ясными голубыми глазами. Жозе не отрывал взгляд от изумленного лица. Ему хотелось насладиться последними минутами жизни старика. Наконец он упал. Жозе присел на к о р т о ч к и и заботливо убрал седую прядь с его лица. — Знаешь, я думаю, тебе так будет лучше, ведь ты так сильно веришь в Бога. А значит, в смерти для тебя нет ничего плохого, — тихо сказал он. — Впрочем, чтоб ы тебе не было особенно скучно, скоро я отправлю к тебе и Альта. Сам понимаешь, он не успокоится и начнет копать. Жозе посмотрел на телефон и поднялся. Стоило как можно скорее позвонить Питеру и передать ему очередной приказ, но... Питер определил его мысли и мягко появился из-за двери. Встретившись с ним взглядом, слуга посмотрел на тело, потом на осколки бутылки. И только потом нарушил молчание своим привычным тоном. — Моего отца тоже следует убить, сэр. — А как ты думаешь? — спросил Жозе, убирая осколки бутылки в сторону. Ты же знаешь его. Будет рыть до последнего. — Да, — согласился Питер, — он верный слуга. Думаю, лучше будет, если он поднимется сюда. Зная Альта, я почти уверен, что он не сможет уснуть, не проверив моего старика. — Да. Жозе внимательно смотрел на безмятежное лицо своего любовника и друга, Это был единственный человек, способный ради него на все. Его не заботила никакая моральная сторона его поступков. Она для него просто не существовала. Жозе открыл дверь и вышел. Он не любил мешать Питеру в его делах.